История. Алена Юзефович организовала компанию по сбору батареек в сети Медиамаркт. Моя история – это такой замес социального темперамента и честолюбия, втиснутого в жесткие рамки корпорации. Я работала в pr- отделе сети магазинов бытовой техники и электроники Медиамаркт и занималась вполне стандартным набором вещей, а в душе страдала, мне хотелось срочно спасать мир. И однажды мы получили письмо от покупательницы с вопросом «А почему в Медиамаркт в Германии можно сдать батарейки, а в России нельзя?» Мой руководитель, знающий о моей социальной наклонности, предложил мне изучить вопрос и превратить его в долгожданный проект. Однако в то время в России не существовало никакой индустрии переработки батареек. Но вскоре о запуске технологий объявил «Мегаполис Ресурс» в Челябинске. Мы встретились с директором завода Владимиром Мацюком, поняли, что на одной волне – и решили попробовать. Когда мы пришли со сметой и обоснованием пилотного проекта к немецкому руководству, выяснилось, что сами они мучаются от того, что батарейки некуда сдать, и возят их домой в Германию. Проект не просто сразу поддержали, одобрили немалый бюджет, но и попросили расширить масштаб на все города присутствия сети в России. И люди понесли нам батарейки, причем в таких объемах, каких мы даже не ожидали. Я считаю, что в России... Инициативы бизнеса имеют катастрофически важное значение для системного решения проблем и в экологической, и в социальной сфере. Не могут 15-20 волонтеров с горящим сердцем решить проблему мусора в стране. Государство по разным причинам тоже не может ее решить, хотя попытки мы видим. В России бизнес – это основной драйвер перемен. В нем есть нацеленность на результат, дух конкуренции. Люди из бизнеса умеют мыслить стратегически и работать эффективно если мы применяем их знания и умения в социальной сфере, то все обычно получается. Я верю в то, что можно работать в большой корпорации и одновременно быть агентом изменений, особенно если стремиться создавать инфраструктуру для того же раздельного сбора, например, а не проводить разовые субботники и посадки деревьев. Если хотя бы 500 человек в крупнейших компаниях будут целенаправленно искать возможность системно сделать мир лучше на средства этой компании – Мы будем жить в другой стране. Бизнес-ассоциация.